Я стал замечать, что она стесняется своей неспособности объяснить механизм некоторых явлений. Так оно и произошло, когда я спросил ее прямо. «Скажи, Анастасия, ты можешь телепортироваться в пространстве, но переносить свое тело с одного места на другое?» «Почему ты спрашиваешь меня об этом, Владимир?» «Сначала ответь конкретно, можешь или нет». «Владимир, такая способность существует у всех людей, но я не уверена, что сумею объяснить тебе естественность этого процесса. Ты снова удалишься от меня, будешь считать меня колдуньей. Тебе станет неприятно со мной. Значит, можешь». «Могу», — ответила помедля Анастасия и потупилась. «Тогда продемонстрируй, покажи, как это происходит». Может, сначала мне попробовать объяснить? Нет, Анастасия, покажи сначала. Всегда смотреть интереснее, чем слушать, а потом и объяснишь. Анастасия как-то отрешенно встала, закрыла глаза, слегка напряглась и исчезла. Оторопело я смотрел по сторонам, даже место ощупал, где она только что находилась, но на том месте была лишь примятая трава. А Анастасии не было. Я увидел ее стоящей на другом берегу озера. Смотрел на нее и молчал. Она крикнула. «Мне плыть к тебе? Или снова?» Снова, — ответил я, и, не мигая, чтобы ничего не пропустить, стал смотреть на фигуру Анастасии, стоявшую на другом берегу небольшого озера. Вдруг она исчезла. растворилась, даже дымки не осталось на месте, где была она. Я, не моргая, продолжал смотреть. «Я здесь, Владимир!» — раздался рядом со мною голос Анастасии. «Она снова стояла в метре от меня. Я чуть отстранился от нее, сел на траву, стараясь не показывать удивления или волнения. Почему-то подумал, вдруг ей взбредет растворить мое тело, а потом не собрать его». Полностью может растворить свое тело, расщепить его на атомы только обладатель его. Это доступно только человеку, Владимир, — первой заговорила Анастасия. Мне стало ясно. Сейчас она первым делом станет доказывать, что она человек. И чтобы она зря времени не тратила, я сказал. Понятно, что человеку, но ведь не всякому человеку. Не всякому. Надо, чтобы... «Знаю, что ты скажешь. Помыслы надо чисто иметь». «Да, помыслы. И еще быстро и образно мыслить. Детально и конкретно представлять себе, свое тело, свое желание, волю сильную, веру в себя». «Не объясняй мне, Анастасия. Не старайся зря. Скажи лучше, ты в любое место сможешь перенести свое тело?» «В любое можно, но я очень редко так делаю. Очень опасно это». Да и необходимости в том нет. Зачем тело переносить? Можно по-другому. Почему опасно? Необходимо очень точно представлять то место, куда ты хочешь переместить свое тело. А если не точно представить, что может произойти? Оно может погибнуть. От чего? Например, ты захочешь переместить свое тело на дно океана. Переместишь а его давление воды раздавит или захлебнется. На дорогу может попасть в городе перед идущей машиной и ударит твое тело машина, и скалечит. А на другую планету тоже может переместить свое тело человек. Расстояние абсолютно никакой роли здесь не играет. Оно переместится в то место, какое укажет твоя мысль. Сначала ведь мысль в желаемом месте оказывается. она и формирует, собирает снова ранее растворенное в пространстве тело. А чтобы тело растворить свое, о чем при этом нужно думать? Представить всю материю его, до атома мельчайшего, до ядра, увидеть, как в ядре частички внешне хаотичное движение создают и растворить их мысленно в пространстве». «Потом собрать в последовательности прежней движение внешнее хаотическое в ядре, при этом в точности воспроизвести его. Все просто очень, как в кубике «Игра детей».